Шаляпин и Серов. Часто достаточно было пустяка, чтобы Шаляпин пришёл в неистовый гнев, и эта раздражительность с годами всё возрастала. С Врубелем он поссорился давно и навсегда, да и с Серовым. Узнав однажды, что у меня будет Шаляпин, Серов не поехал ко мне в деревню. Меня это удивило. И каждый раз, когда впоследствии я приглашал его к себе, одновременно с Шаляпиным, отмалчивался и не приезжал. Я спросил как-то Серова, «Почему ты избегаешь Шаляпина?» Он хмуро ответил, «Нет, довольно с меня». И до самой смерти не виделся больше с Шаляпиным. «Раз Шаляпин спросил меня, не понимая, за что Антон на меня обиделся». «Ну что вам, друзья, Федор Иванович», — ответил я. «Было бы вино, да вот и оно, как ты сам говоришь, в роли Варлаама». В сущности, когда кто-нибудь нужен был, Серов, Левоснецов, то он был Антоша Дорогой, либо Дорогой Виктор Михайлович. А когда нужды не было, славы и разгулы с услужливыми друзьями заполняли ему жизнь. Странные люди окружали Шаляпина. Он мог над ними вдоволь издеваться, Из этих людей образовалась его свита, с которой он расправлялся круто. Шаляпин сказал: и плохо бывало тому, кто не соглашался с каким-нибудь его мнением. Отрицая самовластие, он сам был одержим самовластием. Когда он обедал дома, что случалось довольно редко, то семья его молчала за обедом, как набрав в рот воды.